Глава двадцать первая. Ромеев заметил, что в подвал просачивается свет. Нагнувшись и пройдя под сводом к выходу, увидел, что дверь наверху открыта. Устремившись к чистому воздуху, не задумываясь, по нелепой ли случайности оказался он не заперт, или же тут какая-то каверза, поднялся по выщербленным ступеням, шагнул наружу. Он был во дворе комендатуры. В шегах 15 у входа в здание стоял часовой, привычно гладкого вида чех. Часовой взглянул на Ромеева и не крикнул, не вскинул винтовку. Володя торопливо и насытно дышал. Перед ним сияло пустое пространство мощёного двора. Кирпичная стена отделяла двор от улицы. Ворота были приотворены. над стеною и над растущими за ней деревьями, что раскинули ветви в густой, недвижной листве, высоко необъяснимо излучало тепло красно-розово-жёлтое закатное небо. За воротами стоял кто-то спиной ко двору. Были видны плечо, локоть, сапог, ожидая выстрела в спину. Ромео, спеша в смерть, напружини на деревянную поступью двинулся к воротам. Тот, кто стоял за ними, повернулся и шагнул внутрь. Это был Моржак. В опущенной руке он держал револьвер. «Ага!» — словно кто-то с ледяной яростью сказал Ромееву. «Вот так оно сейчас будет!» Он не остановился. Его пронизывало. «Идти как шел или броситься на пулю?» Чех вдруг раз за разом выстрелил в воздух. Маленький, щуплый, но уверенно непринужденный капрал жизнерадостно глядел на подходящего Ромеева. — Тебе в честь салют, Володя! Иди на свободу, приказал господин майор! И обеими руками указал на открытые ворота, кланяясь с веселой церемонностью. Не веря и мучительно чувствуя бесполезность охватившей злобы, Ромеев как бы одним духом прошёл мимо посторонившегося муржака на улицу. Тот позвал за спиной: "Стой, да секунду". Он сделал шаг, второй, третий и обернулся. Белобрысый легионер улыбался с неподдельным ребячливым радушием. "Очень мы уважаем тебя, Володя". И снова выпалил вверх: